Доли секунды я колебался, а потом просто взял и подошел к нему. Я Анхель, сказал я ему, а я Данил. Пойдем. И мы пошли. Часть первая. Мы сели в разбитое российскими дорогами маршрутное такси. На самой дальней сиденье у задней двери в течение минуты машина наполнилась целиком, пассажиры расплатились с водителем, и мы поехали. Я посмотрел назад. За поворотом исчез Шереметьевский аэропорт, и только теперь я осознал все, моя Мексика позади, я в России. Какое-то время Данила молчал. Его лицо было спокойно, но я видел, что он о чем-то напряженно думает. Потом он повернул ко мне голову и сказал, «Не знаю, с чего начать, но начало — это не главное. Просто слушай». Я... Приехал в Москву неделю назад и снял небольшую квартиру на окраине города. Мне нужно было встретиться с тобой и все тебе рассказать. Но лучше все по порядку, так, наверное, будет понятнее. Меня зовут Данила, мы с тобой никогда прежде не были знакомы. Но я знал, что сегодня ты приедешь в Россию, а ты, я думаю, понимал, что твоя поездка не случайна. Ты не ослушался посланных тебе знаков, а вот я сначала им не верил. И это стало причиной большого несчастья. Когда я родился, прабабушка Полина увидела вокруг моего тела свечение. Ее пытались разубедить, но она настаивала, поэтому врачи сказали, что она просто сошла с ума. Старый человек прожил большую и нелегкую жизнь, она родилась в Сибири, в далекой деревне, так и не обучилась грамоте, пережила революцию, две мировых войны и знаменитые коммунистические стройки. Сойти на старости лет с ума, почему нет? Это казалось логичным исходом. «Бабушка Полина говорила, что я стану великим человеком». «Но мне предстоят тяжелые испытания». Она постоянно рассказывала о каких-то ужасающих битвах, отблески которых она видела внутри своей головы. Всю свою старость она провела, скитаясь по психиатрическим больницам. Раньше с такими людьми в нашей стране не церемонились. Я рос плохим ребенком. Учеба мне не давалась, Слушаться родителей я не хотел. Мне было странно все, что они делают, и смешно все, что они говорят. Уже с трех лет я стал думать о смерти, о том, что будет, когда меня не станет. Что я тогда буду делать? Эта мысль повергала меня в ужас. Игры сверстников никогда не доставляли мне удовольствия. «Почему они не думают о смерти?» — спрашивал я себе. Это казалось мне странным, нелепым, абсурдным. Постоянные конфликты с детьми и взрослыми заканчивались для меня отцовской поркой, чтобы я вырос нормальным человеком. Я сжимал зубы и терпел. Мать хотела верить словам бабушки —